Запись 36. Я опоздал, вошел в зал, когда лекция уже началась. Адамский недовольно покосился на меня, но промолчал. Небольшого роста, плотный, состриженный под машинку сидеющей головой и бледными в тон цветущего льна польскими глазами, в элегантном сером костюме тройки с небрежно повязанным пестрым галстуком, Он стоял на сцене возле двуногой конструкции из рейк с прикнопленной к ней физической картой Центральной Азии. Зелени на ней было изгулькин нос, преобладали буро-коричневые разводы пустынь, гор и плоскогорий. По ним от руки, проведенные черной тушью, проходили границы государств, пунктирные на тех участках, где размежевание было делом будущего, и тянулась составленная из красных стрелок извилистая линия. Не прерываясь, Адамский иногда подносил к ней указку и делал легкое движение снизу вверх, с юга на север. Это был маршрут его последней экспедиции. Пока лекция шла без меня, он успел миновать Тибет и Амдо и вступил на территорию Монгольской Народной Республики. Еще стоя в дверях, я заметил, что красные стрелки, пройдя через хребты Мадзуньшане, выходят в район, где расположен Бархото. Но меня это даже не очень удивило. Я словно ждал чего-то подобного. Бывают периоды, когда судьба подчиняет себе жизнь и, вопреки теории вероятности, преобразует ее в ряд якобы случайных совпадений. Я сам создал вокруг себя это силовое поле. Мои записки приманили ко мне Цаганжапова-младшего. Тот свел меня с отцом, а встреча с ним не могла не иметь продолжения. Я пробрался к свободному месту поближе к сцене. Слушателей набралось от силы человек 20. Студентов почти не было, и почему-то чувствовалось, что большинство этих людей явилось сюда по долгу службы или по разнарядке из учреждений. Все сидели в двух первых рядах. Дальше до конца зала тянулись пустые стулья. Я знал, что в Монголии закрывают монастыри, лам ссылают или делают из них пастухов, А они слагают монашеские обеты, как Зунду и Гелун перед походом на Бархуто и берутся за оружие. Аратов сгоняют в колхозы, конфискованный у них скот и лошадей десятками тысяч мрут без хозяев. Царь голод шагает по степи. Но Адамский рассказывал только об успехах социалистического строительства. О школах и прекрасной больнице в Улан-Баторе, о борьбе с чумой и трахомой об успехах на культурном фронте. После смерти Богда Ггена его дворец превращен в музей. Часы из его коллекции показывают время колхозникам в домах культуры, рабочим на фабриках и служащим в государственных учреждениях. Красная армия и Народная армия Монголии стоят на страже ее рубежей и не позволят китайским и японским империалистам реставрировать в ней феодальные порядки. Вторая в мире страна победившего социализма уверенно строит справедливое общество, о котором столетиями мечтали монголы, создавая утопические легенды о Шамбале и пришествии Майдери. Такие легенды, отражающие и угнетенных масс, есть у всех народов, но не у всех они воплощаются в жизнь, как произошло, в Монгольской Народной Республике, благодаря Монгольской Народно-революционной партии. Лекция через край была полна оптимизма. Но чересчур ровный голос лектора, его обожженное габийским солнцем усталое умное лицо и нервические подергивания его указки не вполне гармонировали с тем, о чем он говорил. Он интонацией обозначил конец лекции и замолчал – Ему поаплодировали, затем в первом ряду встала ответственная, видимо, за это мероприятие толстая бурятка в национальном халате с таким же, как у Цыганжапова значком на груди и предложила задавать вопросы лектору, но вопросов не было. «Товарищ Адамский будет жить в Ленинграде, работать в восточном секторе Ленинградского отделения Академии наук», — объявила она. «Пожелаем ему успеха». Опять похлопали и потянулись к выходу. Адамский начал снимать со стойки свою карту. Женщина со значком о чем-то поговорила с ним и ушла. Мы остались вдвоем. Я подошел к краю сцены и спросил, довелось ли ему побывать в Бархуто. Он взглянул с любопытством. Почему вас это интересует? Я представился и сказал, что 20 лет назад служил русским военным советником в монгольской армии «Участвовал в осаде и штурме Бархуто». «И знали Зонду и Гелуна? спросил он, едва дав мне договорить. «Знал», — кивнул я. До этого Адамский стоял надо мной на сцене, стягивая шнурком скатанную в рулон карту и завязывая бантик. Но сейчас быстро спустился ко мне. «Правда, что он всегда ходил босой?» «Я это подтвердил». «О нем много легенд». «Не всегда возможно отделить их от фактов», — пояснил он свой вопрос. «Монголы верят, что обувь ранит землю, и Зундуй Гелун будто бы дал обед не причинять монгольской земле дополнительных страданий, пока с нее не будут изгнаны все иноземные захватчики. В народной Монголии его чтят. Два колхоза носят его имя. Считается, что он боролся с угнетателями и стал жертвой царского режима. Из Бархото казаки увезли его в Биск. Он сидел в тюрьме». Позже был выслан в Якутскую область. В Якутии заболел туберкулезом и умер. Я сказал, что мне известна другая версия его гибели, но он не проявил к ней интереса. Видя это, излагать ее я не стал и спросил, как выглядит Бархуто, что там теперь. «Ничего», — ответил Адамский. «То есть как?» — не понял я. «Так» констатировал он со спокойной усталостью, словно ему уже не раз приходилось об этом говорить, и все слова были у него наготове. Китайцы ушли, русские не пришли, земля в окрестностях не обрабатывается, колодцы высохли. Крепостные стены и башни стоят, но начинают разрушаться. А внутри ни души, трава и развалины. Глина не самый долговечный материал. Людей нет, зато полно щитомордников. Мой слуга был без сапог, в траве наступил на одну такую гадину, а она его ужалила. Для человека их яд не особенно опасен. К вечеру немного поднялась температура, и все, А лошадь может и умереть от укуса. Мы там не задержались. «Странно», — удивился я. «Поблизости ведь были медные рудники». Он присвистнул. «Вспомнили. Они и тогда были истощены. А после вашего похода добыча в них не возобновлялась». «Монголов под землю не загонишь, а китайские рудокопы и служащие погибли при штурме Бархуто». «Вы об этом знаете», — вскинулся я. «Кое-что слышал». Предпочел он не распространяться о том, что конкретно ему известно, и перешел к тордаутам, тоже, как оказалось, покинувшим эти места. Торговать не с кем. Часть родов откочевала в Шар-Сум, другая — в Кабдосский округ. Был цветущий край... А сейчас ничего и никого. Пустыня. «Причина еще и в том, что в последние десятилетия климат в этих краях стал более засушливый», — добавил Адамский, спохватившись, видимо, что наболтал лишнего незнакомому человеку. Я простился и пошел к выходу, но он окликнул меня. «Минуточку. В Улан-Баторе я познакомился с одним бывшим ламой из вашей бригады, По его словам, Зундуй Гелун страдал анихомикозом, ну, грибком на ногтях. Чтобы избавиться от него, какой-то имчин, лама-целитель, посоветовал ему ходить без обуви. Я не сумел сдержать саркастической улыбки, и Адамский прекрасно меня понял. Да, тоже улыбнулся он, но без иронии, скорее печально. У Чехова в записных книжках сказано «нет ничего, что история бы не освещала». С трудом я извлек из памяти полное многоступенчатое имя Дамдина. На мой вопрос, знакомо ли оно ему, Адамский покачал головой и рассеянно поглядел в потолок, показывая, что теперь наш разговор точно окончен. На вокзале я выпил в буфете сто граммов водки, а в Березовке, отметив на станции выданное мне Шибаевым разрешение, завернул в магазин, и впервые с прошлой осени взял бутылку. Полночь застала меня сидящим на земле возле слабо белеющего в лунном свете памятника красноармейцам-интернационалистам. Пустая бутылка валялась рядом. Полустертые мадьярские фамилии на обелиске скрывала тьма, но они попадались мне на глаза каждый день по дороге на работу и с работы. За два года я выучил их и мог бы воспроизвести с первой до последней и в обратном порядке. В Березовке я, наверное, единственный держал их в памяти, поэтому лицо мое было в слезах. Я плакал о том, что скоро зима, что старость на пороге, что в нашем пустеющем и остывающем мире никто ничего не помнит, и когда эти фамилии окончательно сотрутся, а меня не будет в живых, они канут в лету вместе со мной».